Саида Сайка Тимберг Танец «Он скоро придет», — сказала я себе мысленно, застегивая босоножки и готовясь к классу по танцам. «Сегодня на мне красное танцевальное платье с красивой вышивкой на подоле и черные челки Мы будем танцевать танго». «Танго — это страсть» как говорит нам учитель. «Страсть», прошептала себе под нос. Встала, поправила платье, один взгляд в зеркало, и я готова идти в студию. «Он должен успеть», повторяла я себе как мантру, шагая по длинному затемненному коридору. Поворот направо, и вот она, дверь. Сердце пропускает удар, волнение зашкаливает. Открываю ее и захожу в студию. Восемнадцать Пятница. Время, когда я иду в студию. Что за студия, спросите вы? Студия танца. Лиф, моя давняя подруга, предложила как-то посетить этот класс вместе с ней. Помню, мы сидели в кафе, за окном лил угрюмый осенний дождь, скатываясь капельками разочарования по стеклу. Я слушал ее тихий голос и чувствовал с этим дождем много общего, ведь мы выглядели одинаково утомленными, осенней серостью и накатившим откуда-то извне холодом. куда делось лето мое лето, когда я благодарно светился всем, что меня окружало, особенно Джессикой, моей милой, строгой, такой жизнерадостной Джессикой. Наши отношения длились уже достаточно долго, но сегодня, сидя в этом неуютном кафе, я чувствовал себя изнуренным и одиноким. Джессика становилась все больше одержима стабильностью, правилами и классическими канонами отношений, неизбежно приводящими к семейной жизни, которая будет счастливой только благодаря упорному труду во имя материальных благ. Я же от природы бунтарь стремился познать мир со всех сторон. Попробовать что-то новое и найти себя в том, что казалось безумным. Именно поэтому в тот вечер я с определенной заинтересованностью принял предложение Лив пойти с ней в студию танцев, где она с некоторых пор занималась и откуда каждый раз приносила на наши нечастые встречи коробочку свежих ярких эмоций. И я, недолго думая, согласился. Я посетил всего три занятия, пока не вошел во вкус. У меня ничего не получалось, мои ноги, как будто взятые на прокату протезиста, меня совершенно не слушались. Тело отказывалось проявлять гибкость в движениях, и я скорее напоминал себе засохшее дерево, угрюмо торчащее посреди пустыни. Но Лив... Она двигалась так, словно порхала от цветка к цветку, наполняя все вокруг невыразимой яркостью, и изяществом, светом и радостью. Я скорее ходил в студию наслаждаться ее любовью к жизни и искринками в глазах, когда она полностью отдавалась танцу и сливалась с ним в одно целое. Как у нее хватало сил возиться со мной. Она так выдержанно учила меня каждому движению. Терпеливо и участливо поддерживала меня в моменты неудачи и даже находила слова, чтобы взбодрить и вдохновить. Ха, безумная девчонка. Я ускорил шаг, подняв воротник пальто и закрываясь от промозглого осеннего ветра. Я уже опаздывал на добрых десять минут. Зайдя в зал, я не увидела Ника. «Неужели не придет?» — подумала я. «Оливия». — Позвал меня учитель. «Ты прекрасно выглядишь». Кажется, твой партнер опаздывает. Хочешь начать с разминки, пока его нет? Конечно. Ну, давай тогда со всеми. Так, все. Время. Начинаем с базовых движений на четыре счета. Поехали. Раз, два, три, четыре. Считаю про себя не потому, что надо следить за движениями и попадать в такт, а потому что надо унять бушующее сердце. Я не буду расстраиваться. Я знаю, Доминик придет. Он всегда сдерживает обещания. Просто что-то его задержало. Прошло уже 15 минут. Я разогрела мышцы и готова танцевать. Вдруг дверь в студию открывается, и... Входит Ник. Наспех одетый. Это видно потому, как он поправляет прическу. Вошел он растерянным и задумчивым. Но, увидев меня среди танцующих, улыбнулся своей теплой улыбкой и подошел ко мне. «Привет!» произнес Ник, шепотом чуть склонившись над моим ухом. Мы встаем в на начальную позу, и в нос ударяет самый чувственный аромат. Ароматового парфюма с нотками цитрусовых. Юдзу и ледяной мяты на основе кедра. Ле Паркинзо. Я подарила его Нику на прошлый день рождения, и, как мне кажется, он им не часто пользуется. Возможно, только для встреч со мной, но могу и ошибаться. Когда мы случайно встретились в торговом центре, от него пахло другим парфюмом, ароматом зеленого яблока с мускусом и чем-то еще. Кажется, это то, что подарила ему Джессика. Зачем я это делаю? Зачем я ищу то, чего нет? Зачем я придаю этому какой-то тайный смысл? Сколько раз я задавала себе этот вопрос и не находила ответ. Дура, дура, дура! Ник не мой не мой. Я упустила свой шанс. Боже, мое чувство так-то. Где ты? Ау! Думал я, казалось громко вслух, тайно презирая свои ноги, делающие движения такими неуклюжими. Внутри меня бушевала почти ярость, которую я мысленно перенаправил в упорство и решил, что лучше сменить свой гнев к собственному бессилию на милость вопреки всему. И все это потому, что рядом со мной терпеливо и собрано с исключительной верой в меня танцевала Лив. Благо таких, как я, в студии было достаточно, и каждый был занят своими стараниями, поэтому на меня никто не обращал особого внимания, и я был предоставлен самому себе и Лив. Добрая, милая Лив. Думал я, глядя на нее каждый раз. Она всегда была так внимательна ко мне, умела читать мое настроение, знала, когда меня надо поддержать, а когда просто оставить наедине с самим собой. Она умела как-то по-особенному меня чувствовать, ведь... Даже угадала с подаренным мне на день рождения ароматом, который я счел уместным надевать на каждую нашу встречу. Вот и сейчас вибрации ее тела постепенно передавались мне. Там, где я был неуклюж, она направляла мои движения легким и почти незримым нажимом на ладонь, либо также прозрачно вела меня в танце, не забывая одаривать своей теплой улыбкой. Она настолько мягко передавала мне свою энергетику, что спустя каких-то несколько минут... Я чувствовал себя вполне уверенным и решительно настроенным. Я стал чувствовать музыку. Мы танцевали танго. Что я знал от танго до этого момента? Что это аргентинский танец, рожденный в четком ритме? Дерзкий, строгий и жесткий. Согласившись танцевать, я планировал перенести все свои тревоги и терзания в проекцию танца, намереваясь выплеснуть через него скопившуюся озабоченность и разбитость. Но... Каково было мое удивление, когда в требовательной динамике этого прекрасного танца я ни разу не почувствовал угрозы. Музыка передавалась упругой волной через близость наших тел, гармонию движений, начинающие пробуждаться где-то совсем рядом эмоции. Какое-то невероятное чувство разливалось по моему изнуренному сознанию и проходило сквозь меня покалывающими искрами. Впервые за все тренировки я чувствовал себя другим Ником. Ником, далеким от повседневности, от суеты мира, от необходимости ежедневно принимать не приносящие удовольствия решения. Мне нравился этот ник. Да, я хотел им оставаться как можно дольше. Я поймал себя на мысли, что все это время достаточно слаженно двигаюсь, уверенно держа Алиф за талию и наслаждаясь этим чувством целого. Мои мысли пронеслись у меня в голове невообразимым вихрем, и все это время я смотрел на себя такого, каким хотел видеть в отражении ее глаз. «Мы танцуем. Музыка вводит нас в некий транс. Движения слажены, но я почему-то вспоминаю вчерашний вечер. Видела, что он в сети, но ничего мне не написал. Ни привет, ни как дела. Ничего. Видимо, общался со своей. Не хочу навязываться. Ник видит меня онлайн так же, как и я его». Это значит, не счел нужным поздороваться и побеседовать. Хотя я знаю, если я напишу, то он ответит. Но этот выбор всегда оставляю за ним. Доминик не подозревает, насколько нужен мне. Да из чего бы? А я сижу и пялись на его аватарку, не замечая, как соленые капли стекают по щеке, продолжая свой путь на кофточке. Ревную. Ко всему и ко всем. Глупо. Конечно же, это глупо, но это мои эмоции, и я не желаю ими делиться ни с кем. Ник потрясающий человек, очень позитивный, открытый, отзывчивый и добрый. У него огромное любящее сердце. Мне невероятно повезло познакомиться с этим человеком. У меня особое чувство к тому дню, когда хотела открыться и рассказать о своей любви, но с ним случилось джесс. Яркая, красивая девушка, которая излучала жизнь и энергию, с искренним смехом и счастьем. Она, как ураган, вошла в его жизнь и сбила с ног меня. Очень старалась не заплакать в тот день, видя, как он смотрит на эту девушку. Как загорелись его голубые глаза и морщинки на углах, появившиеся от улыбки, сказали мне о многом. «Не хочу думать о плохом». «У меня есть один час в неделю, чтобы не думать об этом дне, который оставил рану в моем сердце. Хочу отдаться полностью этому танцу. Отдаться в его мощные мужские руки, которые умеют держать сильно, но нежно. Отдаться в вихрю эмоций. Хочу позволить ему вести меня в танцы. Хочу потерять контроль над всем и даже над своими чувствами. Побыть ранимой и слабой, потому что я всегда для него сильная». Ник ведет уже намного увереннее, чем вначале, и я отпускаю. Отпускаю весь негатив, всю тяжесть моей личной тайны. Я отпускаю себя. Сердце филигранно отбивало ритм в так движение. Наши взгляды неразрывно соприкасались, и в какой-то момент мои мысли растворились в глубокой дали ее корех глаз. Я слился с танцем всем своим разумом находя в нем все больше схожести с самим собой. «Танго. Этот танец, так же, как и я, был рожден на окраинах, в провинциях и прошел длинный тернистый путь до своего признания. Танго — танец свободных чувств, и это тоже его делало близким со мной, ведь мой бунтарский дух был воспитан именно моей свободой выбора. Танго — это танец-дуэль». И для меня это была большая внутренняя дуэль с самим собой, ведь сейчас я отчетливо понимал и чувствовал, что до этого момента видел мир не в том ракурсе и гнался совсем не за тем, что действительно способно сделать меня счастливым. И, наконец, танго. Это гремучая смесь страсти, ревности и любви. Ледяной танец раскаленных до предела чувств, когда воздух буквально дрожит от излучаемых вибраций. Невероятно строгий, безмерно эмоциональный. Я смотрел на себя со стороны и видел именно таким, в жаждущем страсти, томимым чувственным голодом. Музыка резко оборвалась, когда лиф изящно замерла в моих объятиях в каких-то сантиметрах от пола. Я бережно сжимал ее талию, склонившись над ней, и ощущая ее сбившееся дыхание. Эта хрупкая девушка с огромным потенциалом, с невероятной силой веры, безгранично смелая, но такая ранимая была сейчас в моих руках и только от меня зависело упадет ли она. Никогда прежде я не хотел так сберечь, сберечь каждую ее улыбку, каждый невзначай брошенный взгляд, каждое случайное касание. Мне захотелось стать для нее стеной, твердой опорой, крепким плечом, чтобы она всегда была уверена, что я не разожму рук и буду рядом. Аплодисменты вывели меня из благостного размышления и заставили почувствовать неловкость. Вся группа аплодировала нам слив и в их глазах читалось какое-то восхищение. Лив смущенно улыбалась, ее щеки слегка залились румянцем. Я растерянно стоял поодаль и неизбежно мечтал на время превратиться во что-то неприметное. Хореограф подошел к нам с горящим одобрением взглядом и обнял. «Вы танцевали восхитительно!» Прошептал он так, что слышно было только нам. Эти аплодисменты до сих пор звучат у меня в ушах. В раздевалке так тихо, что я снова погрузилась в свои мысли. Драйв от танца потихоньку сходит, но я все еще чувствую на себе его мощные руки. касание обжигает кожу. Испарина покрывает все тело, даже кожу головы. А я как зависимая хочу еще, хочу гореть. ощущая себя воровкой дыхая знакомый аромат в краткой, прижимаясь ближе, чем нужно в танце и жаждая его касаний, бесконечных касаний. Моя спина открыта, на платье глубокий вырез сзади, где его рука скользит на открытом участке разгоряченного тела. Именно этого эффекта я и хотела. Кожа кожа. Меня бросает в жар, я слышу бешеный стук собственного сердца. У Ника скоро день рождения, и он понятия не имеет, что танец, который мы учим, и есть мой подарок. Прощальный подарок, наверное. Не знаю, что мне делать дальше. Я растеряна. Нахожусь в нулевой точке, и надо решиться на шаг вперед к нему или назад. От него. Так, как будто танцует танго жизни. Какая ирония. Я увязла в своих чувствах, и единственное, что понимаю, это то, что нужно двигаться дальше. А если это будет означать без Доминика, значит, так тому и быть. Я смогу вырвать любовь к нему из моего сердца. По крайней мере, очень на это надеюсь. Если, конечно, выберу этот путь. Мне нужен знак, любой знак, который подскажет, в каком направлении идти, бороться или отступить пылать огнем или заморозить сердце льдом. У меня нет больше сил плыть по течению. Это нужно для самосохранения, иначе я сгорю дотла. Переодевшись в удобные джинсовые брюки, мягкую синюю кофточку и накинув легкую осеннюю куртку, я иду по коридору, который выводит в холл этого здания. Мы с Ником договорились встретиться здесь. Перебросив рюкзак через плечо, плетусь на дрожащих ногах. Он уже стоит в холле и ждет, убирая руку с телефоном в карман пальто. Видимо, только что говорил с Джессикой. Мы встречаемся взглядами, и вижу его горящие глаза, которые блестят от восторга, и понимаю, надежда есть. Давно его не видела таким счастливым, возбужденным, восторженным, с его бунтарским характером, изюминкой, которую очень люблю. Я рада, что это я и наша танго тому причина. Он все еще под впечатлением от нашего танца. Да, это было горячо. Она идет ко мне навстречу. Я пытаюсь прочесть в ней ответ. Ответ на вопрос, который я еще даже не задал. Вопрос, который я, возможно, должен задать себе. Он медленно зрел в моей голове и набирал значимость. Лиф прятала взгляд под пушистыми ресницами, а яркий румянец на ее щеках – и распахнутая куртка говорили о том, что ей тепло. Тепло наперекор осени, наперекор сомнениям, которые читались даже в ее походке. «Неплохо справились. Что скажешь? Я хороший ученик?» Игриво начал я, напрашиваясь на похвалу и предвкушая ее пламенное одобрение, в котором я почти не сомневался. «А я?» Как будто прервав меня, выпалила олив. «Какая я?» Еще более уверенным тоном спросила она, подняв на меня полный вопросов взгляд. Теперь ее румянец удавал скорее волнение и цепкое напряжение, чем возбуждение танцем. Она как будто на что-то решилась, и поставила на это все. Обычный теплый взгляд сейчас обжигал и царапал мне сердце. Я застыл в растерянности, не дав словам сорваться с губ. Меня охватил какой-то странный испуг, а внутренность исковала откуда-то взявшаяся неуверенность, И мой взгляд провалился в пустоту. Я чувствовал, как Лиф обошла меня, слегка коснувшись плечом и потупив взгляд. Я слышал безжалостный скрип двери, закрывшийся за ней. Она уходила в эту промозглую осень, и чем дальше она от меня была, тем холоднее мне становилось. Мог ли я дать ей уйти? Действительно ли она хочет уйти? Должен ли я остановить ее? Все вопросы вспыхнули в голове одним фейерверком и подняли мне пульс до максимума. Я оттолкнул дверь и выбежал из здания. Дождь припустил сильнее, как будто о чем-то плача. Я бежал вслед за удаляющейся фигурой, распихивая прохожих. Она шла быстрым шагом, обняв себя за плечи, как будто защищаясь от непогоды. Я ускорился, и, когда она могла меня слышать, крикнул. «Ты лучше!» Девушка остановилась, не спеша оборачиваться и верить услышанному. По ее длинным волосам, пахнущим жасмином, на смешку осени, стекали холодные капли дождя. «Ты лучше повторил я громче, чуть успокоив дыхание. «И... я хочу станцевать с тобой лучший танец своей жизни!» Я подошел вплотную и, распахнув пальто, укутал ее своими объятиями, а она благодарно растворилась в них, тихо всхлипнув. В этом мне насти мир казался зашторен осенней тоской. В задумчивом сне природы две фигуры, обнявшись, шли в направлении знакомого кафе, где их ждал ароматный кофе и свежая выпечка. Сегодня там встретятся не просто друзья. Там зародится новая история, свидетелями которой будут это осеньная сырость и туман. И станет неважным все, что было до того самого танца, смешавшего в гремучий коктейль столько разных чувств читали мария толчунова и владимир рукин